Глава 31. Великий и торжественный момент. Воздоровление Эмили шло довольно медленно. Физически она понемногу восстановилась и окрепла, но душевное и нервное переутомление продолжало сказываться. Проникновение в сокрытые глубины вещей не проходит без последствий. Тетя Элизабет говорила что на нее напала хандра. И в самом деле жизнь начинала казаться ей пресной. Так весной жизненные силы оскудевают и восполняются не скоро. Эмили не с кем было теперь играть. Перри, Илси и Тедди заболели корью в один день. Миссис Кент с горечью говорила, что Тедди заразился в молодой луне, но вполне вероятно, что он и другие заболели после пикника в воскресной школе, в котором участвовали дети с пруда Дерри. Воскресный пикник уложил в постель всех блэрских ребятишек. Это была настоящая эпидемия. У Тедди и Илси болезнь протекала не так тяжело, но Перри, который почувствовал первые признаки болезни, Поспешил уехать к тетушке Алекс, едва не умер. Хорошо, что Эмили не узнала, как плохо ему пришлось. Она бы с ума сошла от переживаний. Даже тетя Элизабет, привестия о том, что Перри плох, потеряла покой. Ей вдруг стало понятно, как важно присутствие мальчика в доме. Но эту унылую пору скрасило появление в Блэрах Дина Приста. Именно его общества не хватало Эмили для полного выздоровления. Они совершали долгие прогулки вокруг Блэрского пруда, и Твит неизменно сопровождал их. Они находили такие места и тропинки, о которых Эмили прежде не имела представления. Вечерами они наблюдали, как постепенно происходило превращение молодого месяца в полную луну, Они беседовали в душистых сумеречных зарослях, когда таинственный красный свет озарял тропинки. Они внимали мелодиям, доносившимся с холмов. Они наблюдали за появлением звезд. И Дин рассказывал девочке о них и о таинственных мифах, давших имена созвездием. Это был восхитительный месяц. И все же, как только Тедди выздоровел, Эмили в тот же вечер побежала на пижмовый пятачок. Тетя Элизабет была чрезвычайно вежливо с Дином, хотя она весьма не любила пристав, обитавших на пруду, и чувствовала себя неловко под прицелом зеленых глаз Дина, или когда он иронично улыбался, как будто давая понять, что гордость Мюрреев и их традиции не имеют для него никакого значения. «Конечно, он прист, — говорила она Лауре, — но он мало похож на других пристов, а главное, он поддерживает Эмили. Девочка вся светится в его присутствии, и в этих прогулках набирается сил». К сентябрю, когда эпидемия кория прошла, один прист, отправился в свое очередное осеннее путешествие по Европе, Эмили была готова к возвращению в школу. Она вошла в комнату, вытянувшаяся, похудевшая и уже почти взрослая, с печалью в серых глазах, смотревших в лицо смерти и читавших тайны загробного мира. Ее душа рассталась с детством, хотя с виду, «Она еще дитя», — подумал про себя мистер Карпентер. И в один из октябрьских дней он слегка грубовато попросил ее, чтобы она дала ему что-нибудь из своих стихов. «Я не стану тебя обнадеживать», — говорил он, — «это ведь и ни к чему. Скорее всего, ты не написала пока ни одной порядочной строчки, а, может быть, и никогда не напишешь». «Но дай мне все-таки посмотреть. Если это безнадежно плохо, я тебе скажу об этом прямо. Лучше тебе не тратить годы на бесполезное. Или если ты продолжишь писать, то, по крайней мере, моя совесть будет чиста, что не я втянул тебя в это дело. А если там что-то есть, я тоже скажу тебе это. И рассказы заодно принеси». Они-то уж точно ерунда. Но если там есть хоть искорка таланта, я буду ее поддерживать». Когда занятия окончились, мистер Карпентер попросил Эмили остаться. Она казалась такой бледной и напряженной, что товарищи подумали. «Наверное, мистер Карпентер улечил ее в чем-то очень плохом, и она поняла, что попалась». Сама Эмили понимала, что ее привлекают к суду. Мистер Карпентер строгий, но справедливый судья. И ее будущее, девочка не сомневалась в этом, поставлено в зависимость от его вердикта. Ученики постепенно разошлись, и в старом школьном помещении стояла тишина. Мистер Карпентер уселся напротив Эмили. Насадив на свой крючковатый нос очки, он разложил на столе ее рукописи и начал читать, а вернее проглядывать написанное, отпуская попутно замечания и шутки. Эмили сидела, сведя на парте закоченевшие руки и положив нога на ногу, чтобы не так дрожали колени. С ней происходило нечто ужасное. «Лучше бы она не давала своих стихов мистеру Карпентеру. Они нехороши, совсем не хороши. Редактор «Энтерпрайза» был прав, что отверг их. «Еще одно!» — вздохнул учитель. «Сколько же написано стихов под названием «Закат»?» «За облаками у западных врат многоокие стражи стоят» стремясь задержать, не впустить закат. — Что это значит? Ты можешь мне объяснить? — Я не знаю, — запинаясь, проговорила Эмили, под пристальным взглядом, потерявшая способность соображать. Мистер Карпентер усмехнулся. — Ради бога, девочка, не пиши того, чего ты не можешь объяснить. И вот это — к жизни. Когда прошу... «О жизни даре! Мне радуга, и та не рада!» «Кроме удачного подбора звуков, надо же, чтобы и смысл был!» «Что же радуга желает твоей кончины?» Он опять смерил ее испытующим взглядом. Но Эмили теперь уже не думала о том, как он оценивает ее стихи. Ей прежде всего сделалось стыдно того выспренного желания отречься от себя и от мира, о котором шла речь в этом санете. Нет, пробормотала она вяло. Мне просто хочется, чтобы радуга была со мной заодно, а ей как будто нет дела до моих желаний. Так ты и пиши, что природа равнодушна. Зачем же приписывать ей человеческую жестокость? Хотя бы даже и в санете? Теперь стихи, к горному водопаду. «Как невесты покрывало, ты светлеешь на скале». «Ты что, видела его, горный водопад, на острове принца Эдуарда?» «Нет, только на картинке, которая висит в библиотеке у доктора Бернли». «Так, что дальше?» «Лесная речка. Под сосной стою над речкою лесной. Уже не донимает зной». Можно придумать еще кучу рифм и продолжать до ночи. Что дальше? на Напевы ветра. С ночной одежды клеверов в лугах я стряхиваю росы. Это красиво от имени ветра, но это кто угодно мог написать. И ради бога, Эмили, не пиши стихов об июне. Это слащава до тошноты. «Это заиграно до смерти». «Нет, июнь — это бессмертная тема!» — воскликнула вдруг Эмили, и смущение в ее взгляде сменилось упрямством. Она явно не собиралась уступать даже мистеру Карпентеру. Он отложил стихотворение «Июнь» в сторону, не прочитав из него ни одной строчки. «А это еще что? Так, скитания. «Есть тайна в заповедных рунах, что сосны напивают в дюнах. И что же это за тайна, если не секрет?» «Да, я с самого начала знаю, какая в них тайна». Вспышка, в кавычках, пронзила ее сознание, и невообразимая сладость разлилась по всему телу. Эмили смотрела на учителя, и ее бледное лицо казалось ему прекрасным. Он подумал так и вдруг наткнулся на строчку. «Красив и бледен, как звезда!» «Скажи, — обратился он к Эмили, — когда ты сочиняла эту строчку, ты смотрела в зеркало?» «Нет», — с возмущением ответила девочка. «А вот неплохая строчка. Словно знамя на холме дрогнул утро, свет тревожный. И вот это...» В это утро золотое, радость жизни дух объемлет. Мистер Карпентер улыбнулся. Тут слышится слабое эхо Ворцворта. Учитель взял следующий листок. Утро. Страх посещает нас ночами. Откуда ты знаешь, ребенок, про эти посещения? Ну, я про это я знаю, уверенно ответила Эмили. Вспомнив первую ночь Вуизер Грэнч, День умер. Покой холодный на челе, оповещающий о смерти. Так этот холодный покой на челе, ты тоже его видела? Да, мягко проговорила Эмили, вспоминая серую утреннюю зарю в старом доме, в лощине. Я так и подумал. «Иначе ты не стала бы об этом писать». «Сколько тебе лет, маленькая негодница?» «В мае исполнилось тринадцать». «Строки, посвященные мальчику младенческих лет, сыну миссис Джордж Ирвинг. Тебе надо научиться придумывать названия для стихов. Эти длиннющие заголовки так же старомодны, как свечи у вас в «Молодой Луне». «И вот в этой строчке что-то есть». «На ветреных лугах осеннего ненастья». Побольше бы таких строчек, а то... Что вот это такое? «Лунный свет на водах Блэра». Общее место, хотя по-своему красиво. «Сад молодой луны». «Смех, чарующий пение молодых мужчин и дам». «Мне это понравилось. Сразу веришь» что молодая луна и в самом деле обитаема призраками. «Вперед, корабль мой белокрылый, за окаема грань туда, где выкрасят твои ветрила заря и высветит звезда». Чепуха, но выразительно. Заплясали лютики всем полем. «Вот это отлично!» Ветер налетел и качнул их все разом. Слава, рокот соблазнительный, эхо, что другому вторит. Ты про это слышала? Да, слава соблазнительна. И для большинства из нас она всего лишь эхо, и ты замыкаешь это большинство. Мистер Карпентер отложил в сторону листочки, сложил руки и сквозь очки посмотрел на Эмили. Она молчала и казалась поникшей, как будто жизнь испарилась из ее тела и вся сосредоточилась во взгляде. «Ну вот, из четырехсот строчек я нашел у тебя десяток хороших, а все остальное — слабое подражание прочитанному». «Я знала, что так», — чуть слышно произнесла Эмили. Слезы навернулись ей на глаза, Губы задрожали. Она ничего не могла с собой поделать. Гордость тонула в горьком омуте разочарования. Девочка чувствовала себя свечой. Она горела, а кто-то подошел и задул. «Ну, что ты плачешь?» — спросил мистер Карпентер. Эмили вытерла слезы и попыталась усмехнуться. «Простите, так вам кажется, что это плохо?» Мистер Карпентер ударил рукой по столу. «Плохо? При том, что у нее нашли десять хороших строк? Ты что, не читала, негодная девчонка, что если бы в садоме нашлось десять праведников, он стоял бы и по сей день?» «Вы все-таки думаете...» Кто-то словно подошел и зажег погасшую свечку. «Все-таки я думаю...» Если в тринадцать лет ты можешь сочинить десять хороших строк, то в двадцать, если боги будут к тебе милостивы, их у тебя будет десятью десять. Но в то же время не вздумай что-то о себе возомнить. Десять хороших строчек еще не делают таланта. Просто считай, что кто-то что-то хочет через тебя передать. Найдя в тебе подходящий инструмент — поэтому тебе надо работать усердно и многим пожертвовать в жизни. Поэзия — очень ревнивая богиня, но она не скоро бросает своих избранников, хотя может долго не отвечать на их мольбы. — Что у тебя тут? И Эмили с трепетом в сердце вручила учителю книжку, подаренную Джимми. Она была так счастлива, что все теперь представлялось ей в радужном свете. Она видела свое будущее, чудесное, блистательное. Богини слушается ее, ведь она Эмили Б. Стар, признанный поэт, и она же Э. Бирд Стар, подающий надежды молодой прозаик. Но смех мистера Карпентера прервал ее волшебные мечты. Эмили смутила то, что он смеется над чем-то из того, что она написала. Как раз в этой тетрадке ничего не было такого, что писалось с целью позабавить или насмешить. Там были только три или четыре ее последних рассказа. «Королева бабочек» — это волшебная сказка. «Недостроенный дом» — размышление о том, как она купит и будет обустраивать этот дом. «Тайна Глена» — Не приключенческий рассказ, как можно решить по заглавию, а небольшой фантастический диалог между духом снега, духом серых дождей, духом туманов и духом лунного света. «Так, значит, я был некрасивый, когда читал молитвы?» спросил мистер Карпентер. Эмили, с ужасом догадавшись о том, что произошло, яростно ухватилась за уголок книжки, Но мистер Карпентер смеялся и не отпускал. «Она дала ему не ту книжку!» и это ведь та самая потайная книжка с карикатурами на всех жителей Блэров и, в числе прочего, очень подробная характеристика мистера Карпентера. Ставя превыше всего правдоподобие и правду, она ничего не приукрашивала. И вот учитель читал про то, Какие смешные он корчил гримасы, когда открывал утренней молитвой начало учебного дня. Благодаря умению Эмили схватывать драматическое и комическое, мистер Карпентер в ее зарисовке представал как живой. Эмили сама не очень понимала, насколько удачно она сумела его обрисовать. Но он это понял, а все другое было для нее не так уж важно. И к тому же его хорошие черты Эмили обрисовала с таким же тщанием, как и то, что было в нем отрицательного. Некоторые фразы учитель отметил про себя. Он с заинтересованным видом выслушивал то, до чего ему не было ровным счетом никакого дела. Или «Я думаю, что когда он надевает по понедельникам черный фраг, В него вселяется уверенность, что он вовсе не напивался накануне. «И кто научил эту маленькую чертовку так все подмечать?» «Нет, ее богиня не расстанется с ней просто так». «Простите меня», — сказала Эмили, и на ее бледном личике вспыхнули малиновые пятна. «Простите?» «Да вся твоя поэзия, в том числе и то, что ты напишешь годы спустя, не стоит вот этого. Ты понимаешь, что это литература? А ведь тебе всего тринадцать лет. Сколько всего ждет тебя впереди? И подъемы, и падения, и удары, и разочарования. Не лучше ли быть мудрой и не карабкаться в горы? Эмили, почему ты хочешь писать?» «Ты можешь точно это определить?» «Хочу быть знаменитой, богатой», — равнодушно проговорила Эмили. «Кто же этого не хочет? Это все?» «Нет, я же увлекаюсь этим. Вот это уже лучше. Но этого тоже мало. Скажи мне, если ты будешь знать наверняка, что проживешь жизнь в бедности...» И никто никогда не напечатает ни одной твоей строчки. Ты все равно будешь писать? Будешь или нет? Я должна писать. Я ничего не могу с собой поделать. Мне надо в этом чего-то достичь. Что ж, тогда я зря сотрясал воздух, давая тебе советы. Значит, твое дело — лезть в горы». Есть люди, чьи глаза всегда устремлены к высотам. В долинах им не хватает воздуха для дыхания. И если у них нет сил для подъема, Бог им поможет. Я не говорю, что это уже так, но дерзай, карабкайся наверх. Вот, забирай свою книжку и беги домой. Я устал. Через тридцать лет мое имя выплывет из забвения по той причине, что Эмили Бирдстар была моей ученицей. Ступай, уходи. А то я припомню, как ты там прошлась на мой счет, и могу очень рассверпеть. И Эмили ушла, слегка перепуганная, но унося под покровом страха неистребимое ликование. Она была так счастлива что светом своего счастья готова была и могла озарить целый мир. Все сладостные звуки природы казались ей лишь преломлением слов, выражавших ее восторг. Мистер Карпентер стоял на обшарпанном пороге старой школы и смотрел ей вслед. «Ветер, огонь и море!» — вормотал он. Природа всегда преподносит нам неожиданности. У этой малышки есть то, чего никогда не было у меня, то, ради чего я многим готов был пожертвовать. Но боги никогда не оставляют нас в долгу. Ей придется дорого за это заплатить. В закатный час Эмили сидела в своей комнате. Великолепие закатного света наполняло ее до краев. Снаружи, с небес, из деревьев лились нежные трели и звоны эоловых арф. В саду котенок гонялся по красным тропинкам за мертвый листвой. Блики на его гладких полосатых бочках, грациозность его движений доставляли Эмили удовольствие так же, как и глянцевые борозды вспаханного поля за лугом, как первая слабая звездочка на хрустально-зеленом небосводе. Осенний ночной ветер дул в трубы волшебной страны на холмах. А вдалеке, набуше у долговязого Джона, кто-то смеялся. Это походило на смех фавнов. Там ждали ее Илси, Перри, И Тедди начинались обычные вечерние шалости. Эмили присоединится к ним, но не теперь, а чуть позже. Она так переполнена восторгом, что ей надо об этом написать прежде, чем она выйдет из мира своих грез в реальный мир. Раньше она излила бы все в письме к папе, но она больше не будет писать ему писем. На столе перед ней лежала новая записная книжка. Очередной подарок Джимми. Она придвинула книжку к себе, взяла перо и на первой странице вывела. «Молодая луна, Блэрский пруд, остров принца Эдуарда, 8 октября». С этого дня я начинаю вести дневник, который может быть опубликован, когда я умру конец книги июнь 2018 года звукорежиссер ирина воробьева читала татьяна телегина